глава 4 заблуждение номер четыре лучшие люди гармоничны посмотрите каклеонэл месси ведет мяч зайдите на youtube наберите в поиске лучшей обводки Месси. щелкните на любой из сотен предложенных роликов и вы увидите маленького человечка с волшебными ногами пробегающего словно с удвоенной скоростью сначала мимо одного защитника, потом мимо другого и, наконец, добирающегося до штрафной площадки и наносящего удар. Если вы фанат футбола, то уже наверняка видели это много-много раз. В ином случае, вам стоит потратить немного времени и понаблюдать за тем, что делает этот человек. Все, кого так или иначе интересует тема совершенствования, могут извлечь пользу из изучения исключительных способностей в действии. Мы можем размышлять об их происхождении, анализировать технику, разбирая деятельность на отдельные шаги или просто наслаждаться необыкновенной игрой Месси и пытаться представить, в какой области нашей собственной жизни мы сами можем испытать нечто подобное. Лионель Месси родился в аргентинском портовом городе Росарио. С самого детства он был очень шустрым парнишкой. На видео, которое его мать снимала на первых футбольных матчах Месси, уже видно, как он проносится мимо соперников так, словно слишком большой для него мяч тянет его за собой на невидимой струне. Юным дарованием очень быстро заинтересовались, и уже в 13-летнем возрасте заокеанские вербовщики предложили ему отправиться в Испанию, в легендарную академию «Ла футбольного клуба «Барселона». В академии заметили, что мальчик не растет, и врачи прописали ему гормоны. Это не помогло. Рост Месси остановился на отметке 170 см, а фигура осталась такой же худощавой, как и в то время, когда он гонял мяч по улицам Буэнос-Айреса. Но оказалось, что все это не имеет значения. Его дар был настолько поразителен, мяч как будто оставался приклеен к его ногам, неважно, с какой скоростью он несся и как резко менял направление движения, что особенности роста и телосложения уже не играли роли. Он попал в основной состав Барселоны в 17 лет и стал лучшим футболистом мира своего времени, а по мнению многих, всех времен. Наблюдайте за ним сейчас и наблюдайте внимательно, потому что, возможно, вам больше никогда не удастся увидеть ничего подобного. Хотя любые ролики с YouTube могут служить прекрасной иллюстрацией таланта Месси, наверное, лучше всего этот талант проявился в голе, забитом им в ворота атлетик Бильбао, в финале чемпионата Испании 2015 года. Его стоит рассмотреть в деталях не только потому, что Месси за считанные секунды сотворил нечто совершенно удивительное, но и потому, что эти моменты способны раскрыть нам истинную основу его дарования. Вот он получает пас на центральной линии и на мгновение замирает на месте с мячом у ноги. Перед ним один защитник, а все остальные игроки команды противника занимают позиции между ним и воротами. Потом его словно осеняет внезапная мысль, он бросается влево, затем вправо, оставляет ближайшего защитника в полной растерянности и бежит вдоль боковой. Три других игрока противника сбегаются к нему, пытаясь загнать в угол и не дать ударить по воротам. Он на секунду замедляется, опускает правое плечо, выдвигает вперед левое, проводит мяч мимо ног одного защитника и, внезапно освободившись ото всех, несется в штрафную. Еще двое игроков Бильбао бросаются на перехват, но он как-то обгоняет и их, перекатывает мяч налево и занимает идеальную позицию для гола. Удар, мяч в воротах. Игроки Барселоны чествуют его, как умеют только футболисты, и пока он возвращается к средней линии, даже болельщики Бильбао восхищенно аплодируют. Он великий. Посмотрите этот ролик несколько раз, и вы увидите много поразительного. Как Месси мгновенно ускоряется, как он чувствует поле и не боится рисковать, как оригинальны и точны его решения. Но, вероятно, самым примечательным открытием для вас будет то, Как обходя четверых защитников на пути от центральной линии к штрафной площадке, он использует только одну ногу. Посчитайте все касания от начала его пробежки до последнего удара по воротам, и вы поймете, что из 19 раз он толкает мяч правой ногой лишь дважды. Все остальное, включая финальный удар, Месси выполняет левой ногой. Посмотрите другие ролики, и во всех вы увидите то же самое. Соотношение использования им левой, ведущей и правой слабой ног составляет примерно 10 к 1. Для сравнения, у правши Криштиану, Роналду это соотношение между ведущей и слабой ногами составляет 4,5 к 1. Иными словами, Месси не просто левоногий футболист. Он игрок, который делает практически все, что нужно делать мячом, только левой ногой. Пассы, дриблинг, удары, касания, все. Таким образом, левоногость у Месси действительно проявляется в своей крайней форме. И, естественно, абсолютно все его противники прекрасно об этом знают. Но, несмотря на это знание все равно оказываются словно в ступоре, когда он обходит их. Месси развил свою природную особенность до такой степени, заставил ее работать с такой скоростью и точностью, что вместо того, чтобы ограничивать его возможности, она стала для него источником постоянного, огромного и несправедливого преимущества. Наблюдая за ним, мы пришли к выводу, что этим преимуществом он овладел отнюдь ненамеренно. Конечно, у Месси за спиной тысячи и тысячи часов тренировок. Но когда он обходит и обгоняет противников, весь его облик излучает не усердие и сосредоточенность, а радость, чистую, бессознательную, неудержимую радость от воплощения своего мастерства. Бег с мечом – самое полное, совершенное и аутентичное проявление его личности. Наблюдение за ним вызывает у нас восторг и воодушевление, как и наблюдение за любым человеком, который проявляет свой уникальный талант. Никто не может не испытывать этого восторга, даже фанаты его соперников. Так что все мы смотрим в изумлении на этого невысокого спортсмена, аплодируем и улыбаемся. Месси демонстрирует свое мастерство на крупнейших спортивных аренах мира, но вы можете испытывать такое же восхищение и тем, что делают ваши коллеги по работе. Один из них с присущим ему остроумием и четкостью проводит презентацию, и вы улыбаетесь. Другой общается с недовольным клиентом, настолько точно отмерив нужную дозу эмпатии и прагматичности, что кажущаяся лёгкость, с которой он это проделывает, приводит вас в полное изумление. Ещё один разрешает сложную политическую ситуацию, и вы смотрите на него в благоговении и просто не можете понять, как ему это удаётся. Мы люди так устроены, нам нравится наблюдать за проявлениями таланта. Нам импонирует естественность, ловкость и бесхитростность блестяще исполненного дела, такие вещи привлекают и затягивают нас. Вы поймете радость месси, когда испытаете что-то подобное от собственной работы, проявляя свои сильные стороны. Это ощущение возникает не потому, что вы осознаете, насколько хороши в чем-то. Скорее, это чувство рождает самодеятельность. По своей сути, сильная сторона – это не то, в чем вы хороши. Благодаря вашему интеллекту, ответственности или усердной практике вы можете успешно выполнять разные виды деятельности. Но при этом они могут вгонять вас в скуку, оставлять равнодушными или даже утомлять. То, в чем вы хороши, это не сильная сторона, а способность. И да, вы можете демонстрировать действительно прекрасные способности, правда, недолго, в том, что совершенно не приносит вам радости. Сильная сторона – это деятельность, которая заставляет вас почувствовать вашу силу. Такая деятельность связана с определенными качествами вашей личности. Прежде чем приступить к ней, вы можете заметить, что с нетерпением ждете этого. Пока вы этим занимаетесь, время летит незаметно мгновения сливаются в один непрерывный поток. А когда вы заканчиваете, даже если вы устали и не чувствуете себя готовым тут же заниматься этим снова, вы все равно испытываете глубокое удовлетворение и гордость. Именно такая комбинация трех различных чувств, позитивного предвкушения до, потока во время и удовлетворенности после делает подобную деятельность вашей сильной стороной. И именно такая комбинация чувств заставляет вас стремиться к выполнению этой деятельности постоянно практиковаться в ней и с трепетом ждать очередной возможности заняться ею. Ваша сильная сторона скорее аппетит, чем способность, и именно эта ее составляющая подпитывает вашу готовность проявлять ее снова и снова и в конечном итоге порождает совершенствование навыков. Конечно, не исключено, что существуют виды деятельности, к которым у вас есть аппетит, но для которых вам не хватает способностей. Согласно одному историку, Флоренс Фостер Дженкинс, была худшей оперной певицей в мире. Никто ни до, ни после нее не позволял себе настолько освобождаться от оков нотной записи. Автору песен Коулу Портеру приходилось стучать себе тростью по ноге, чтобы не хохотать над ее кошмарным голосом. И тем не менее, она любила петь и даже смогла пробить себе путь на сцену Карнеги Холла. Но если внимательнее приглядеться к Леди Флоренс или любому другому человеку, которому нравится что-то такое, Что у него не получается, вы, вероятно, обнаружите, что ему нравится не сама эта деятельность, а ее внешние атрибуты. Леди Флоренс, скорее всего, привлекала внимание людей. В детстве она была успешной пианисткой и даже выступала в Белом доме. Но потом, из-за травмы, ей пришлось бросить игру на фортепиано, и она стала искать иной способ попасть на сцену. В других случаях человек не может забыть краткие моменты успеха, выделяющиеся на фоне его в целом посредственной деятельности и он постоянно пытается повторить их. любой кто однажды сумел совершить идеальный удар седьмым айроном на поле для гольфа, а потом долгие годы пытался снова пережить этот момент славы поймет о чем мы говорим. Но как правило, нам как людям от природы не свойственно горячо любить ту деятельность которая нам не удается. нас напротив привлекает то, в чем мы находим радость. мы не всегда можем объяснить почему, Но некоторые виды деятельности как будто содержат в себе нечто такое, что вдыхает в нас жизнь, что поднимает нас на новый уровень и делает более успешными, упорными и креативными. Конечно, все люди разные, поэтому каждый находит радость в чем-то своем, но при этом всем нам знакомо это чувство. Когда в нашей работе обнаруживается эта радостная составляющая, когда мы по-настоящему начинаем любить свою работу, это поистине великолепно. Стиви Уандер, которому прекрасно известно, как культивировать свои сильные стороны и демонстрировать их миру, сказал об этом как нельзя лучше. Невозможно гордиться своей работой, если она тебя не радует. Лучшая работа всегда та, что приносит радость. Вот что даёт работа Стиви Уандеру, когда он сочиняет и поёт свои песни. Радость. Вот что даёт работа Леонелю Месси, когда он, словно танцуя, обходит защитников и наносит удары под немыслимыми углами. Восторг. Это мы видим, когда наблюдаем за человеком, который действительно хорош в том, что делает, кто находит любовь в своем труде. И ваша компания надеется, что именно это даст вам ваша работа. Когда ваши лидеры говорят, что хотят, чтобы вы были креативны, инновационны, готовы к сотрудничеству, упорны, интуитивны и продуктивны. На самом деле они имеют в виду, мы хотим, чтобы ваше рабочее время было наполнено делами, которые доставляют вам радость, заданиями, которые приводят вас в восторг. Что удивительно и печально, подобного рода вещи в бизнес-кругах зачастую игнорируются, возможно, потому что бизнес в представлении большинства связан с точностью, объективностью и конкурентными преимуществами, и идея поиска радости в работе как фактора успешности кажется не слишком убедительной и внятной. Преодоление недостатков, каким бы сложным ни был процесс, выглядит как крутой бизнес, поиск восторга в работе, как удел поэтов. Однако данные не лгут. Из восьми условий, определяющих лучшие команды, выделяется одно. Уже в очень многих исследованиях, вне зависимости от отрасли и национальной принадлежности компании, оно выступает главным прогностическим фактором эффективности команды. Это ощущение, которое испытывают все члены конкретной команды. На рабочем месте у меня есть возможность каждый день использовать мои сильные стороны. Какую бы работу ни выполняла ваша команда, в какой бы части мира вы ни трудились, ваша команда будет тем более продуктивной, чем больше ее членов будут ежедневно испытывать радость от того, что они делают. Если мы уберем из вопроса слова «каждый день», рассудив, что, возможно, это слишком высокая частота, и нам стоит спрашивать лишь о том, ощущают ли люди, что их сильные стороны соответствуют выполняемым обязанностям, условие перестает работать. То есть связь между количеством людей, полностью согласных с утверждением и эффективностью команды, исчезает. Ежедневность чувства, что ваша работа позволяет вам проявить свои сильные стороны, необходимое условие высокой эффективности. Как правило, в лучших командах лидер способен не только выявлять сильные стороны сотрудников, но и так распределять роли и обязанности, чтобы каждый чувствовал, что его работа требует от него проявления этих сильных сторон ежедневно. Если лидер способен на это, появляется и все остальное – признание, ощущение общей миссии, четкость ожиданий. Но если нет, все прочие его попытки в форме денежных вознаграждений, раздачи должностей подбадривания или увещеваний, не в состоянии этого заменить. В соответствии работы сильным сторонам, это главный рычаг управления высокоэффективными командами. Сможете потянуть за него, и все показатели пойдут вверх. Окажетесь не в состоянии сделать это, и все они понизятся. Пока в том, о чем мы говорим, нет ничего особенно удивительного. Все мы видели, как люди, подобные Лионелю Месси, демонстрируют свои таланты, и всех нас радовало это зрелище. Мы наблюдали за превосходной работой коллег и поражались их успеху. Мы испытывали радость от единения с собственным делом и гордость от сознания того, что мы можем дать окружающим, используя свою неповторимую комбинацию сильных сторон. Даже данные не выглядят такими уж шокирующими. Конечно, лучшие команды строятся на оптимальном соответствии между сильными сторонами и обязанностями. Для любого из нас, обладающего определенным опытом, это не является, или, по крайней мере, не должно являться, поразительным откровением. Гораздо более удивительно или печально то, что компании на самом деле построены не так, чтобы помогать нам находить, а потом использовать наши уникальные возможности или сильные стороны. В их системах, процессах, технологиях, ритуалах, языке и философии проявляется как раз обратное – стремление подогнать нас под стандартные модели, а затем заставить нас как можно лучше им соответствовать. То есть они строятся на том самом заблуждении, согласно которому лучшие люди гармоничны».